Глава вторая. Золотое и алое. Отвертеться от бала Грегору, разумеется, не удалось. Он и сам понимал, что первый бал мирного времени это не только его праздник, что бы там ни говорил Малкольм, посвятивший триумф своему главнокомандующему, но прежде всего праздник всего Дарвинанта. 10 лет войны. 10 лет невозвратимых потерь постоянного страха за близких, ставшего уже привычным горького привкуса неудач. Да, и раньше Дорвинан воевал, но ещё никогда война не была столь невыносимо долгой, словно затяжная болезнь, измучившая и тело, и душу королевства. И вот, наконец, мир заключён. Можно распустить большую часть и так поредевшей за эти годы армии. Кто-то из офицеров уйдёт в отставку. Другие продолжат служить, но хотя бы смогут уходить в отпуска, домой, к семьям, где уже подросли, едва помнящие их дети. И страна хочет это праздновать. Люди истосковались по радости. Они ждали мира и мечтали о нём, как мучительно холодной и голодной зимой ждали бы тепла, первых листьев и проснувшейся надежды на новую жизнь. Всё это Грегор понимал. И готов был признать правоту Малкольма и необходимость праздника, который станет рубежом нового послевоенного времени. Но ради семирых, зачем королю понадобилось непременно тащить Грегора на пьедестал героя? Судя по словеславиям придворных, лорд Бестельера выиграл войну в одиночку, и только врождённая скромность помешала герою-некроманту перенести военные действия на территорию Фроганы победным маршем дойти до Люрьезы, по пути размятав полки месьёров одним лишь суровым взглядом и вернуться с фраганской короной. Хвастливый бред болтунов, понятия не имеющих, чего стоила победа. Так что на бал он приехал не в самом дурном расположении духа, но и далеко не в приятном. Ещё и парадный мундир надевать пришлось, а его Грегор терпеть не мог за вызывающую, почти крикливую яркость Несмотря на основной чёрный тон, алое и золотое гербовые цвета, с этим не поспоришь, но очень уж их много. Он же с детства привык, что единственный приличный костюм для некроманта чёрно-фиолетовый, ну или чёрно-серебриный, и следится, как подобает лорду Бастельера. Всё остальное вольгарите, как говорят фрагансы. Ничего. Сегодня он наденет командорскую роскошь Баргото её дири последний раз в жизни. Теперь пусть Райнгартн таскает эти дурацкие наплечники, о которых навреняка давно мечтал. Грегор почти мечтательно подумал, как вернётся домой, снимет ненавистный мундир и отправит его в фамильный гардероб, где ни одну сотню лет пылятся костюмы прошлых лордов и леди его семьи. А потом переоденется в привычный камзол и уедет в академию. И пусть там вот-вот начнутся какации, и адепты разъедутся по домам, но это даже к лучшему. Наверняка без детей академия станет куда более замечательным местом. Он взбежал по ступеням парадной лестницы дворца, уже предвкушая прекрасные праздники солнцестояния. Никаких визитов, только книги, карты, одинокие иконные прогулки за город, горячее вино по вечерам ну и учебные планы, так уж и быть. Стремительно прошел знакомыми коридорами, сдержанно раскланиваясь в ответ на почтительные приветствия встречных. Подождал, пока мажор-дом объявит широко распахнутые двери, что прибыл его светлость мэтр-командор и так далее, и ступил на сияющий паркет бальной залы, освещенный сотнями магических огней и простых свечей. Только сознание того, что на него сейчас устремлено множество взглядов, не позволило Грегору скривиться в отвращении. Повсюду золото, фарфор и зеркала, вазоны с огромными букетами и цветочные венки, висящие на всем, способных их выдержать. Бесконечные гирлянды из шелковых лент с поучительными надписями. Сверкающий хрусталь огромной люстры посередине потолка, и вокруг нее 12 светильников поменьше, аллегорическое изображение солнца и круга созвездий. А ещё буйство красок в нарядах и драгоценностях, смесь ароматов женских и мужских духов, пирожных, вина, курительных трав и благовоний. Смех, разговоры, восклицания и над всем этим звуки оркестра, наигрывающего мелодию который Грегор определил как плот непристойной внебрачной любви военного марша с развязёлой и тлиской по ираной. Голова мигом разболелась, и он даже подумал не отпроситься ли сразу после торжественной части, сославшись на нездоровье. Но Малкольм, к которому Грегор подошёл, повинуясь этикету, только глянул и радушно улыбаясь, показал внушительный кулак, скрытый от чужих взглядов. Я же терплю, шепнул его величество, милостиво подавая другую руку. И Грегор, склонившись, почтительно поцеловал золотой перстень с огромным тёмным рубином, коронную драгоценность Доровинов. Потом вместе напьёмся. Место рядом с ним на троне пустовало, и спросить, где Беатрис, было совершенно невозможно. Выпрямившись, Грегор, не поворачиваясь спиной сделал шаг назад, как предписано этикетом, и замер возле трона, склонив голову. Оркестр плеснул восторженным воплем литавров, гомон в зале замер. Её величество Биатрис, королева Дарвинанда, провозгласил церемониймейстер и наступившую тишину разбил звонкий, чёткий стук каблучков. Цок-цок, цок-цок. Её мозг совершенно по мальчишески захотелось вдруг поднять голову и плевать на этикет. Малколм пренебрежёт, а мнение двора, да кого оно волнует, если можно увидеть Биатрис на несколько мгновений раньше. Он не видел её 10 лет, не считать же несколько редких, почти случайных встреч, когда он приезжал к королю с докладом, и иногда в дворцовых коридорах мелькала её далёкая тень, почти призрак. Цок-цок. Цок-цок. И немного позади, и чуть потише, перестук туфелик фрейлин, который он различал болезненно обострившимся слухом. Цок-цок. Сердце отозвалось, забившись в унисон этому стуку, восторженно ошалело, а потом вдруг застучало ровнее, и когда рядом проплыл золотистый кружевной шлейф её платья, Грегер только вдохнул глубже и быстрее, а потом сразу успокоился. Всё. Она рядом. Вот сейчас он ее увидит и окончательно поймет, что случившееся с ними было не напрасно, что стоило всего и этих десяти лет глупой рыцарственной верности и разлуки, и мучительных злых ночей в армейской палатке, когда он еще не умел справляться с собой и комкал в сведенных судорогой пальцах подаренный ему на прощание платок, не зная, чего больше хочет. Благословить или проклясть свою сумасшедшую, безнадёжную страсть. Цок от каблучков замер. На смену ему пришло тонкое, сладкое благоухание, поймавшее Грегора, как паутина ловит неосторожную муху, спеленавшее горячим, томным восторгом. Она так и не сменила духи. Потом прошелестело расправляемое платье, а он всё ждал, не поднимая глаз, и наконец услышал бархатный чуть не сковатый для женщины голос, который чуть ли не каждую ночь слышал во сне. Первые 5 лет уж точно. Приветствую вас, лорд Бастильера, метр командора, главнокомандующий, наш герой и спаситель. Он снова шагнул вперёд, зная, что это правильно, и опять поклонился, но теперь Баргот держи этикет когда он на глазах у всех поцеловал перстень короля, а не его руку, коснуться губами смуглых нежных пальцев было совершенно немыслимо. Он не может в первую же встречу снова бросить на Беатрис даже тень подозрения. Счастлив служить моей королеве, услышал он собственный бесстрастный голос и снова поцеловал холодную вишнёвую плоть рубина, теперь уже небольшого и заключённого в изящную золотую оправу обручальное кольцо то самое, предпочтённое её высочеством фамильному сапфиру Бостельера. И кто же её за это осудит? Но она надела его свадебный подарок. Те самые рубины, о которых завистливо и ядовито шептался весь двор, густыми каплями огня сверкали на изящном запястье, оттеняя матовую смуглость кожи и мерцающее золото роскошной парчи, из которого был шит её наряд. Грегервы примелся, стиснув зубы, слушая ликующий его пляркестра за спиной. Встретил прямой и спокойный взгляд блестящих тёмно-карих глаз, тонкую улыбку и два приподнятыми уголками алых губ. Смолидные завитки на висках, единственная дерзость в гладкой высокой причёске, венчающей её головку более торжественно, чем ажурная золотая корона, то ли знак власти, то ли изысканное украшение. Без корон она все равно осталась бы самой собой. Беатрис, Алой Розой Итли. И да, гарнитуру она надела весь, не только браслет. Серьги в крошечных изящных мочках и ожерелье. Живое пламя, отзывающееся огонькам свечей, струящееся по камням от одного к другому. Лишь там, где между ключиц горел самый крупный камень, Алый блеск уходил в мрачную багровность, скрывая маленькую тайну королевы и влюблённого в неё некое романта. Диадемы не хватает, мистросно отметил Грегор. Но её с короной не наденешь. Словно во сне он ступил на указанное церемонеистером место по левую руку короля, и праздник начался. Бесконечные перечисления его заслуг, благодарности их величеств и их высочеств Криспин, светловолосый и долговязый, с восторженными голубыми глазами, похож на отца, как две капли воды. Потом поздравления от Ордена. Грегор с некоторым содроганием ожидал, что их может привезти в Алански. Но хвала семирым Совет Гильдии прислал с этой почётной миссией магистра Кристофа. И седой боевик благодарил его с подкупающей искренностью. У него даже слёзы мелькнули в уголках глаз. А Грегору стало томительно неловко. Сколько алых магов, воспитанников Кристофа, он не уберег. Церемониймейстер прокричал очередную хвалебную оду, и Грегор, повинуясь тихой подсказке из-за спины, преклонил колено перед королем, надевшим ему что-то на шею. Встал и снова вернулся на место, почти равнодушно глянув на это тяжелое, блескучее, раздражающее. «Высший орден Дарвинанта», Золотой лев первой степени. Игрегор, второй евродобытельера, удостоенный этой награды. 150 лет назад его прадед Маркус получил Золотого льва за остановленную чуму. Что ж, он бы гордился своим потомком, наверное. Тяжёлый золотой диск с амалевым гербом Дравинанта, золотой лев на алом поле, увенчанный короной и лавровые ветви по бокам, висел на шее Грегора. И широкая атласная лента тоже гербовых цветов, ишитая золотом, блестела до резев в глазах. Грегор старался не смотреть на неё, но взгляд тянул совсем вниз, потому что орден казался чужеродным, мешал. Его хотелось снять и убрать подальше, постараться забыть, что цена победы кровь, столько крови, что она могла бы залить этот пышно убранный зал и перекатываться в нём волнами а ещё гарь пороховых разрядов, пепел сгоревших дотла тел, дурманно-сладковатая мерзстная гниль, неизменный признак поля боя, как ни старайся убрать и похоронить погибших. И другая гниль, гангренозная, потому что целителей всё равно не хватает. Они в первую очередь лечат офицеров, а потом у них кончается резерв, и солдатам остаётся надеяться на мази, продаваемые маркеттанками. Потом они приходят к палаткам полевых лекарей, не магов, а так бывших цирюльников или коновалов, и тех мураглядят на распухшие и потемневшие конечности. Достают скальпели, пилы и кривые иглы. Вилят выпить корвейна, если достанешь, и зажать зубами толстый кожаный ремень, уже изжованной теми, кто пришёл раньше. Он усилием воли отогнал нахлынувшую волну горечи понимая, что не место и не время для таких воспоминаний. Да, им бы тогда к боевым магам ещё пушек, в которых не было недостатка у фраганцев, и хороших лекарей, не обязательно орденских, но хотя бы таких, что могут лечить готовыми снадобьями. И снаряжение. Если не приведи благие, Грегору ещё придётся воевать. Он первым делом велит повесить на главной площади Дарвинанта первого же купца – поставившего в армию паршивое обмундирование и фураж. И но это всё уже не его забота, верно? Райнгартн отлично справится. Он никакой стратег, но сохранить уже добытое сможет, а в хозяйстве не понимает побольше Грегора. Вот, кстати, и он Грегора принял приветствие и поклон бывшего заместителя, первым протянул руку и в свою очередь поздравил его сам. Постарался улыбнуться ни к чему портить людям праздник своим дурным настроением. Эжен Арайнгартен – его постоянная опора все эти три года. Если бы не Грегор, он бы мог и сам оказаться командором. И по возрасту, и по заслугам он подходил для этого куда больше. Но у них не было возможности и права рисковать, перебирая тех, кто может возглавить армию, как козырные карты, с которой зайти. Им нужна была только победа. И Грегор стал не козырем – а броском игральных костей. Все шестёрки разом. Ничего. Райнгартен дождался своего командорского жезла. Вот и Малкольм его поздравляет. Абиатрис благосклонно улыбается. Ему казалось, что это никогда не кончится. Пытка персональна для него. Остальные ведь явно счастливы и наслаждаются происходящим. Бесконечный поток поздравлений. И всех нужно поблагодарить, поздравить в ответ бывших соратников, на которых сегодня тоже излился дождь монарших милостей. Патенты на офицерские чины с повышением, королевские грамоты для ле็บ дворян, закрепляющие наследственное дворянство их потомкам, поместья и ордена. Райнгартен, кстати, тоже получил золотого льва хоть и третьей степени. Что ж, начать карьеру с ордена, которым Грегор её заканчивает. Вовсе неплохо. Ми лорд, возник рядом церемониймейстер и Грегер вздрогнул, будто очнувшись. Позвольте напомнить, что первый танец Лавансьон. Вы открываете бал с её величеством. Что? Он и Биатрис, проклятье. Да вот уже и гости торопливо расступаются к стенам, освобождая пространство зала, и оркестр наигрывает первые такты, пока ещё предупреждая Что-то торжество вот-вот перейдёт в веселье. Но почему не король? Потому что почётный гость ты, болван, мрачно сказал Грегор самому себе. Тебе сегодня все привилегии. Ты на виду, словно марципановая фигурка на вершине торта, и даже улезнуть потихоньку не получится, потому что с уходом почётного гостя остальные тоже обязаны покинуть бал, а у тебя совести не хватит обидеть всех, кто за тебя искренне рад ну или осчастливить тех, кто рад вовсе не искренне. Церемоний мейстер исчез, а Грегор, стоящий у ступени трона, поднял взгляд и снова посмотрел на Беатрис, смутно удивляясь, как мог думать о чём-то, кроме неё. Разве можно хоть в мыслях испачкать её грязью и мерзостью войны? Она — награда за победу. Пусть всего один танец, положенный ему по этикету, но ведь главное — что она в безопасности и благодарна ему. Она королева, а он её лорд, первый среди равных, герой и победитель, самый молодой главнокомандующий в истории Дервиданта. Как часто он хотел победить, чтобы вернуться и бросить вражеские знамёна к её ногам, чтобы она поняла, от кого когда-то отказалась ради трона. Молодой дурак, побеждать следовало чтобы ни одна чужестранная сволочь ещё лет 100 не осмелилась даже кончиком шпаги тронуть его землю. Но Беатрис, она не виновата, что у него в мыслях мутится и в голову лезет всякая чушь. Она чистая, гордая, знающая долг королевы. И пусть у них будет этот танец. Это ведь совсем немного за 10 лет. Первые такты Лавансьона полились по залу. И Грегор взлетел по ступеням, не чувствуя ног. Отдал положенный поклон Малкольму и, дождавшись его разрешающего кивка, опустился на одно колено перед Беатрис, протянул руку ладонью вверх. И когда смуглая маленькая ладошка с аристократически длинными холёными пальчиками опустилась на его ладонь, вздрогнул, ожидая, сам не зная чего. Может быть, что небеса разверзнутся, И семеро благих благословлят его перечеркнуть эти 10 лет. Или напротив, боргот явится, грозя карами за любовь к чужой жене. Биатрис улыбнулась ему нежной загадочной улыбкой и встала, подхватив другой рукой подол парчёвого платья цвета старого золота. Блеснуло ожерелье на её шее. Всю до сегодня это золото и рубины, красные как кровь, королевские цвета дарвинанта цвета победы. Под звуки лавансьона они спустились со ступенек прямо в бальный зал, и Грегор уверенно повёл Беатрис в танце, краем глаза видя, как вслед за ними выстраиваются другие пары. Красиво, правда? спросил отец, осадив лошадь у самых дворцовых ворот. И Аластор, заворожённый, кивнул. Он, конечно, всегда знал, что дворец должен быть красивым. Это же не просто замок, а сердце Дарвинанта. Но знание это было спокойным, как вызубренные правила этикета, а сейчас от восторга перехватывало дыхание и замирало сердце. Дворец сиял Ровно светились магические осветительные шары от самых ворот до широких ступеней, а выше, на парадной лестнице, они сливались в две сплошные полосы, озаряя всё вокруг серебристым светом, будто в каждом шаре была заключена маленькая луна. У них по месте тоже были осветительные шары, целых 2 в отцовском кабинете и в гостиной. А здесь десятки шаров, а может, сотни. Светились высокие узкие окна, праздничным разноцветьем витражей, и Аластор даже зажмурился, впервые поняв, что значит красиво так, что глазам больно. Отец, понимающих, ныкнул: "Погоди ещё, вот войдём. Каково же внутри, если снаружи так? Так, так волшебно". Аластор замер, впитывая глазами всё вокруг, словно это было последним, что он увидит в жизни но всего на секунду, не больше. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь приметил его замешательство и принял занятие у сыного провинциала. Он торопливо спешился и, по примеру отца, бросил по воде подбежавшему конюху. Лакей, встречающий гостей, почтительно распахнул дверцу кареты, и отец помог матушке спуститься на тщательно убранную, бесснежную брусчатку двора. Следуя его примеру, Алластур подал руку Мэнди, потом Лоррейн, и кучер тронул поводья, спеша освободить место для следующей кареты. Сёстры, последний месяц только и твердившие, что о представлении ко двору вдруг арабели, вцепились в обе его руки. Мэнди — в правую, Лоррейн — в левую. И Алла-Стор от души понадеялся, что, по крайней мере, перетягивать его они не начнут. На широких мраморных ступенях, ведущих к высоким, в два человеческих роста не меньше, Дворцовым дверям Аластор чуть не поскользнулся, успел уже представить, как кубарем катится вниз, увлекая за собой сестёр, и тут же выпрявился. Не то ж, он в ногах не запутается. Двери распахнулись как по волшебству, и Аластор, придерживая холодное отволнение руки девочек, вслед за родителями нырнул в море тёплого золотого света, заливающего длинный коридор. Коридор, кстати, был самым обычным. Но разве ж то магические светильники. Ноала сторовно фи хватило такое волнение, что он почти и не заметил, какому именно локию отец передал матушкин бархатный плащ, а он сам накидке сестёр. Менди и Лорейн, как только что сбросившие кокон бабочки, немедленно принялись расправлять платья и трогать причёски, зависливо косясь друг на друга. Видимо, в очередной раз решили, что у другой платье лучше. Зря матушка не велела им пошить одинаковые наряды, как предлагал Аластор. Нет же, для Мэнди заказали белое с голубым, а для Лоррейн точно такое же, но голубое с белым. И девчонки до балла успели дюжину раз перемерить оба платья, поссориться, поменяться, снова решить, что хотят старое. Хотя какая разница, если они обе похожи в этих кружевах, то ли на фарфоровых нарядных кукол, то ли на пирожное со взбитыми сливками. «Позвольте ваше приглашение», — обратился к отцу высокий мужчина в тёмном камзоле со скромной отделкой гербовых цветов. «Мажордом, наверное». Отец невозмутимо протянул приглашение. Плотный лист с королевским вензелем в нижнем правом углу, присланный только сегодня утром. «Между прочим, совершенно скандально поспешно присланный, если Алла Стор правильно помнил уроки этикета» то их часть, что касалась приглашений в гости. Приглашение в королевский дворец присылается за неделю до визита, но никак не в то же утро. Да и касаются такие личные королевские приглашения обычно трёх дюжин, а не верных короне, но всё-таки не столь родовых провинциальных дворян, ничем за последнее время не отличившихся. Чем можно отличиться больше 15 лет, проведя в собственном поместье? А ведь отец вовсе не удивился такой странной милости, подумала Ластор. Только переглянулся с матушкой и велел всем готовиться к балу. И матушка тоже приняла это как должное, хотя дворцовый этикет она знает куда лучше учителя. Не зря да свадьбы была фрейлиной. И тот разговор, подслушанный в поместье. Мысль оставила странное послевкусие, как будто перед глазами картина, разрезанная на много кусочков, но совместить их и увидеть целое все никак не получается». Он торопливо провел ладонями по собственному новенькому камзолу, стараясь, чтобы это вышло незаметно, поймал теплый, успокаивающий взгляд матушки и улыбнулся ей в ответ. «Все будет хорошо, ну, конечно». «Лорд и леди Вальдерон с детьми», торжественно провозгласил мажор-дом, распахнув двери бального зала, и Аластору на миг показалось, что он очутился не во дворце, а в их собственном саду, которым так гордилась матушка. Яркие наряды дам и девиц превращали их в настоящие цветы. Пышное убранство зала так и било в глаза. Ослепляло, не давало толком рассмотреть ни одного лица, и Алла-Стору не без труда вспомнил, что разглядывать никого и не следует. Необходимо с достоинством пройти к возвышению у противоположной стены, склониться в большом праздничном поклоне перед королевской четой и дождаться, пока не разрешат выпрямиться. А затем быстро, но не спешно отступить и смешаться с другими приглашёнными. Ох, только бы ничего не напутать. Впрочем, сёстрам, наверное, ещё страшнее, а ведь их даже подбодрить нельзя. Ну да ничего, справятся. Не торопись, тихо сказал отец. Сначала будут поздравлять метрокомандора Бастильера. Это бал в его честь. Ну точно, Как он мог забыть? Аластор едва не покраснел от досады и стыда, ведь это даже было в приглашении. Он взглянул в другой конец зала, где на возвышении стоял трон. Фигуры короля и королевы с такого расстояния было сложно рассмотреть, да ещё всё время их кто-то заслонял. Так что Аластор увидел только ярко-голубое и золотое пятно, а рядом с ними человека в чёрном мундире с яркими оплечьями. Мэтр Командор сам знаменитый лорд Бастельера, избранный при тёмной госпожи, герой войны. Сердце снова сладко захалануло, ведь отец наверняка найдёт случай представить его не только королю, и Аластор увидит в близе человека, спашшего весь Дервинанд. Но почему он родился так поздно? Ещё несколько лет, и он обязательно успел бы тоже повоевать под началом метрокомандора. Пусть он не маг, но простые офицеры в армии тоже нужны. А отец воевал всего пару лет, ещё до того, как лорд Бастльера принял командорский жезл, и о войне говорит скупо. Из него слова лишнего не вытянешь. А матушка, вспоминая о том времени, вовсе бледнеет и торопливо благодарит Семирых, что для Вальдерона всё закончилось так быстро. Ладно, положим отцу и вправду необходимо было вернуться, чтобы заниматься делами семьи. Но ну, Аластор мог бы его сменить, будь он чуть старше. И кто знает, может, его бы тоже чествовали сейчас за что-нибудь героическое. А теперь он безнадёжно упустил свой случай прославиться. Если нет войны, героем не станешь, разве что совершить что-то совсем уж небывалое, например, прикрыть короля от кинжала подлого убийцы. Но это уж совсем глупые детские мечтания. Рядом с его величеством всегда столько верных подданных, что случиться даже какому-то негодяю оказаться рядом уж точно обойдётся без Аластора. Не быть ему героем в мирное время, а новой войны всё-таки совсем не хочется. Эх, ну почему отец не согласился надеть хотя бы военный мундир вместо камзола, ведь имеет право. Сынок, ну какой из меня военный? Снова прозвучал в ушах Аластора добродушный голос отца. Оставим эту честь тем, кто её действительно заслужил. Запомни, в Эльдороне не надержаются ради почестей. Нужно быть, а не казаться. Истинные твои заслуги у тебя никто никогда не отнимет, потому что они награда сами по себе. Церемониймейстер зачитывал поздравления от королевской семьи и ордена. Аластор же одно рассматривал тех, кто подходил к трону, уже не смущаясь, потому что рядом все занимались тем же. А отец тихо подсказывал: Его королевское высочество Креспин по наследному принцу Аластор только мознул взглядом. Подумаешь, принц. Обычный мальчишка, светловолосый, долговязый, ровно ничем не выдающийся. Сними с него камзол королевских цветов и гербовую цепь, от самого Аластора ничем не отличишь. Интересно, ему тоже хотелось на войну. Наверное, да. Но королевскому наследнику это и вовсе не светит еще меньше, чем наследнику вальдеронов. Магистр Красной гильдии, лорд Кристоф. На лорда с таким именем Алластор глянул внимательнее и слегка смутился. Кристоф – одно из традиционных имен Дорвинов, королевской семьи. И то, что кто-то носит его вместо родового имени, означает, что этот кто-то – королевский бастард. Надо же, а на короля совсем не похож. Невысокий и сухощавый. Зато глава магов-боевиков. Дальше пошли обычные придворные. Большинство имён из трёх дюжин. Ихола стор знал, разумеется, как всякий дворянин. Он даже смог опознать нескольких человек раньше, чем их назвал церемонимейстер, вспомнив родовые признаки знатнейших семей и их гербовые цвета. Вот этот высокий пожилой лорд с длинными волосами бледно-золотого цвета и холодным лицом Словно изваянном из мрамора, явно Аранвен. И одета, разумеется, в серое с серебром. Лорд-канцлер Аранвен, подтвердил рядом отец. Второй человек в королевстве после короля. Как второй? А метр-командор Бастильера? Толпа, постепенно продвигающаяся к трону, уверенно несла их с собой, словно поток воды, подхвативший игрушечный кораблик. Аластор до сих пор любил вырезать такие и пускать по ручью, текущему у них в поместье. Вот ещё несколько шагов, и ещё. Наконец, подножье трона оказалось перед ними, и сердце Аластора заколотилось часто-часто, а руки захотелось спрятать за спину. Но рядом был отец, матушка и сёстры, не мог же напозорить их неподобающим поведением.